Глава 3 часть 2. В магазине магических предметов, расположенном в подвале трущоб Балаеры, Ламбер столкнулся с двенадцатью магами. Вы ты собирался проникнуть в наше убежище тайком и всё погромить в гильдии башни с тисами в ночи? Но на самом деле это мы тебя сюда впустили. Мы уже знаем, что за нами идёт кто-то как ищейка». Это сказал Ламберу самый старший из них. Мужчина, которому было около сорока пяти. У него были татуировки на лице затуманенные глаза. На языке был золотой пирсинг. Звали его Нидвар, а прозвали Ядовитый недвар Он был главой незаконной гильдии башня с часами в ночи и разыскивался в Региосе. «У тебя была женщина, которую ты оплакивал? Неужели ты решил отомстить за любимую? Увы» стала моей, она же была хороша, и схватить ее было весело. После слов Нидвара другие маги засмеялись. Этот тип в броне просто крыса в ловушке. Что и ожидалось от господина Недвара, как узнали, что нас ищут, стали действовать. Может будешь умолять сохранить себе жизнь? Если нам понравится, господин Нидвар может тебе и отпустить. И вот Вмбер разочарованно проговорил: Я пришел проверить а тут мелочь. Я боборству потратил время. Его плечи поникли. он прижал руку к шлему, а маги стали окружать его, готовя свои посохи. Не убивать, я хочу знать, кто приказал ему найти нас. По сигналу вспыхнуло пламя Вмбер по которому должен был прийти удар, Пропал и оказался в другом месте. А? Огненные сферы точно обходили доспех вамбера По сравнению с его богоподобной скоростью, огонь будто застыл. Пропадал, появлялся, пропадал, появлялся. Хоть Ламбер и был в поле зрения, Нидвар не мог уследить за ним. И вот мужчина оказался перед ним за магов. А? Стоило магу понять это, огромный меч отсек его голову. Тело отлетело и ударилось об стену. Ламбер ушел бок и убил следующего мага. Разобравшись с ним, он перешел к следующему. С -с -с -с -с «Стой! С -с Стой!» Один из магов направил на него посох. Дрожащей рукой он собирался использовать магию, но под давлением безвольно опустил руку. В итоге Ламбер убил его, а тот даже не сопротивлялся. Идя по кругу, он убивал магов одного за другим. Остался последний, Нидвар з зря радуешься. Вперёд, ядовитые змеи!» С кончика посоха Нидвара три красные змеи бросились на Мамбера. Пусть они были из маны, но пока в них была мана, то двигались они так, будто обладали волей. Они извивались в воздухе, и даже если уклониться, они последуют за тобой. Расстояние было небольшим, так что уйти ото всех было сложно. К тому же на куках был яд, который лишал сознания. Если же коснуться чешуи, Наступит паралич, и ты уже не сможешь сражаться. Это была опасная техника, и именно эта магия стала прозвищем Нидвара. Вот только против Амбера это было бесполезно. Его меч описал круг, лишь всех змей, голов, и даже если бы он этого не делал, мог просто раздавить их своим доспехом из органа. На ему были дорогие доспехи, которые были лишь у четырех генералов, поэтому он не собирался пачкать их змеиным ядом. «Состой! За мной стоит смертельный циркачи! Убьёшь меня, они будут преследовать тебя до окончания дней! И будешь жить, боясь собственной тени! Больше ты не сможешь спокойно спать по ночам!» «К сожалению, сон мне не нужен». Ламбер уже убил заместителя главы смертельных циркачей. Если так, то на него должны были нацелиться ещё тогда, потому теперь в угрозах не было никакого смысла. Удар Ламбера вошел в живот и насадил недвара на стену. Мужчина повис в воздухе. Когда Ламбер вынул меч, противник упал. Глядя в лицо умершего недвара, мужчина покачал головой и вздохнул. «Ромашка». Он продолжил искать свистящего демона. Если они собрались напасть на Бавайру, то должны были уже находиться здесь. Первый он ударить не мог, потому собирал информацию и выискавил места, где собирались подозрительные маги. Он убрал огромный меч в ножны и покинул логово башни с тисами в ночи. Он шел по районам бедняков. Когда его взгляд зацепился за нищего в тряпье, он выглядел непривычным для этих мест, и от него на миг повеяло жажды убийства. Ламбер остановился, а бедняк поднялся и побежал прочь. В виде его, мужчина понял... Это бог войны Робин Гуд замаскировался под нищего. Тайком он бродил по городу и внезапно наткнулся на вамбера. Поняв, что обмануть не выйдет, мужчина предпочел сбежать. Ламбер последовал за Робин Гудом. «Прости, одолжу!» Робин Гуд пнул мужчину, ведущего лошадь, запрыгнул на нее, пришпорил и ускакал. Люди в спешке уступали ему дорогу. «Как ты сбежал? Пока я умерить не могу, и все же на лошади я привлекаю внимание». «Надо где-то скрыться». Когда Робин Гуд остановил лошадь, позади он услышал крики и голоса восхищения. Думая, что там, он услышал звук, напоминающий топот копыт. А еще была жажда убийства. Не веря в это, он обернулся. И увидел мужчину в доспехах, который бежал за ним, не уступая лошади по скорости. «Да что за шутки такие?» Заставляя лошадь скакать быстрее, Робин Гуд скинул в себя тряпье. Он взял и наполовину обернулся. Мужчина выстрелил в преследующего его ламбера, а тот отбил ее и отбросил. И это его даже никак не замедлило. Робин Гуд побледнел. Такого ведь не могло быть. Это казалось безумием. Черт, был бы со мной серов, я бы сбежал. Хоть и приходилось маневрировать по улицам района для нищих, Ламбер не собирался сбавлять скорости, бежал так, будто не мог устать. А людской поток становился все оживленнее. Робин Гуду ничего не оставалось, кроме как спрыгнуть с лошади. Он перекрутился в воздухе и приземлился. Мужчина собирался сбежать узкими улочками. Он уже собирался уйти в переулок у большого здания, когда остановился. Ламбер не понял, зачем он это сделал. И если остановиться, вероятность быть пойманным возрастет. Он не боялся того, что его могут узнать, и даже не постеснялся украсть прямо на улице к лошадь. Но сейчас почему-то остановился. Дверь здания была выбита изнутри. Оттуда хлынули авантюристы, полные жажды убийства. Глаза у них закатились, а за рта капали слюни. А еще движения их были какими-то закостенелыми, и в них не ощущалось жизни. «Такие неуверенные движения...» Это масштабная некромантия. Никто не использовал масштабную магию смерти в городах. Ламбер понял, что свистящий демон сделал свой ход.